Около двух часов бесцельно катаюсь по городу. Я не хочу возвращаться в квартиру, там больше нет Микки. Я не хочу возвращаться в клуб. Там все мне будет напоминать о ней и о том, что случилось с девушкой по моей вине. Я звоню в офис Кигана, и Вайолет говорит о том, что босс уже вернулся в город. Отлично, пора поговорить с ним. Я больше не намерен заниматься делами клуба. Нужно кое-что доделать, и пусть... Заведением управляет кто-нибудь другой. Большой Сэм встречает меня на входе. «Джилл Рой искал тебя, Коул», — говорит он, подкуривая сигарету. Я киваю, заходя внутрь. В главном зале раздается раздраженный голос Луи. Несколько девочек огрызаются в ответ на замечание француза. Наверняка без Кейси они почувствовали свободу. К черту, теперь это не мои проблемы. Кабинет встречает меня воспоминаниями, что заставляют стиснуть челюсть. Я смогу справиться с этим. Я смогу выкинуть Микаэлу Мейсон из головы. Привожу некоторые документы в порядок и открываю ящик на столе, чтобы сложить все туда. Пачка лимонных тянучек заставляет меня замереть на месте. Я достаю желтый пакетик, и мое сердце пропускает удар. Микки была здесь. Она приходила, чтобы попрощаться. Швыряю документы в ящик, и он со стуком закрывается. Упаковка с мягкими конфетами сжимается в моем кулаке. Я так чертовски сильно люблю эту девушку. Как мне только в голову могло прийти, что я смогу теперь прожить без нее. Звонок моего смартфона разрезает тишину кабинета. «Твою мать, Даффи, какого хрена ты не отвечаешь на звонки?» Громкий голос Джилл Роя раздается на том конце телефона. «Надеюсь, ты не в городе, мужик?» «Я в своем кабинете, что тебе нужно?» Блять, Коул, тебе нужно как можно скорее валить из Нового Орлеана». Вопит бык, и я слышу автомобильный гудок. Киган объявил на тебя охоту. Эта шлюха Кейси ему обо всем рассказала. Донован подтвердил ее слова. Брайан пропал. Ты знаешь, об этом не так ли? Спасибо, что предупредил. Сбрасываю вызов и вылетаю из кабинета. Сэм, кричу я на весь клуб. Здоровяк появляется из главного зала. Она была здесь? Да, Кол. около часа назад. Что она сказала? Что пришла попрощаться. Сэм пожимает плечами и добавляет. и что-то про автобус. Вкладываю в большую черную ладонь Сэма флешку и, направляясь к выходу, произношу. Отдай это Кигану и скажи, что я все выяснил. Есть только одно место, куда она может уехать, это Лафайет, где живет ее сестра. Девушка, что продает билеты на автовокзале Нового Орлеана, подтверждает мою догадку. Автобус Новый Орлеан Лафайет покинул платформу 40 минут назад. Стрелка на спидометре «Эксплорера» замирает на отметке 100 миль в час, когда я, наконец, нагоняю автобус на въезде в Лафайет и преграждаю ему путь своей тачкой.